Самый фильм Автор Акиннелин читает Павел Крапчетов Огороженная оранжево-тротуарными лентами и заваленная над гробьями строительного мусора площадка – все, что осталось от гордой громады кинотеатра. А ведь еще зимой, когда я был здесь в последний раз, она казалась нерушимой. Наверное, не стоило сюда приходить, но я должен был. Попрощаться, наверное. Я достал из кармана грязно-розового квадратик билета. Повертел в пальцах, только сегодня обнаруживал его во внутреннем кармане куртки, когда вывешивал одежду проветриться на балкон. Кусочек картона – последняя память об волшебном дворце, сгинувшем в клубинах алчных городских вол. Впервые сюда меня еще соплевым дошкольником привел старший брат. А раньше я не бывал в кинотеатрах. Все кино ограничивалось только простыней и фильмоскопом. Поэтому это место поразило меня. Многоэтажное переплетение лестниц и кинозалов казалось волшебным лабиринтом, где было так легко заблудиться, не найдя нужное тебе место. А юрко мгновенно выдумал историю про то, как зазевавшиеся зрители терялись здесь навсегда. Он очень любил это придумывать истории, в которых самые обычные вещи наделялись особыми, волшебными, часто пугающими свойствами. Родители считали брата хроническим выдумщиком, зато в моём лице Юрка получал идеального и преданного слушателя. Не перечесь, сколько раз мы ходили сюда, почти каждые выходные. От дома было ехать всего пару станций метро. Ждали новых фильмов, говорили о них. Я вздохнул и сунул билет обратно в карман ветровки, клятен сам и мелочи. Больше 5 лет прошло, как Юрки не стало, а кинотеатр оставался памятью о нём. Не холодной могилой в торжественном кладбище, предлагающей живым задуматься о бренности бытия, а живым существом, подпитывающим тень светлой памяти воспоминаниями о пережитых здесь эмоциях. Только теперь эта память исчезла навсегда. Город пожрал волшебные лабирины, чтобы переварить, отрыгнуть на этом месте очередную уродливую гостиницу. Я развернулся и медленно пошел в метро. Он сидел на высоком барьере рядом с газетным ёрском, одетый в бежевый затёртый костюм и такого же цвета кепку, он казался дремал. Узнать наверняка было сложно, но глаза по прошайке скрывали необычные очки, тёмные, казавшиеся полностью светонепроницаемыми, каждое стекло разделено точно пополам идеальной прямой трещиной. Слепой, что ли, или притворяется? Перед бездонным на куске светло-коричневого картона гордо возвышалась пластиковая банка из-под краски. Монет не почти не было, зато какой-то шутник кинул туда совсем маленькое птичье перо. Обычно я не подаю по прошайкам, но этот экземпляр чем-то выделялся из безликого ряда своих уличных товарищей. Поэтому, проходя мимо, сбавил шаг, зачерпнул, не глядя мелочи и походя кинул в банку из-под краски. Бездомный почти никак не отреагировал на подаяние, лишь чуть склонил по птичьи голову на вак. И только отойдя почти ко входу в метро, я осознал, что вместе с мелочью случайно кинул билет. Чертыхнулся, повернул обратно, а бездомный исчез. Банка на куске картона осталась, но была свободна от мелочи. Только сиротливо селила перо. Конверт кто-то аккуратно подсунул по дверь, вернее пытался подсунуть. Получилось только слегка впихнуть в щель, чуть смя в край. Я обнаружил его, когда вернулся домой. Самый обычный почтовый конверт без подписи даже не был заклеен. Внутри оказался оборванный кусочек светло-коричневого картона размером с пластиковую карту, на нем кто-то вывел печатными буквами «Сегодня час ноль ноль». тем целиком ваш. Ниже шёл адрес. Это ещё что? На реклама вроде не похоже. Может, кто-то из детей решил подшутить. Хотя вряд ли, насколько я знаю, большая часть детей из нашего двора сейчас на дачах. Я вошёл в квартиру, бросил конверт и странное приглашение на столик у Мишалкин. Потом подумал, что это такое. Остаток дня потянулся своим чередом. Вернее, потянулся бы Мысли раз за разом возвращались к конверту, зудели любопытством, будто заноза или комариный укус, и не думают утихать. Кто его подкинул, зачем, почему мне? Я ещё раз осмотрел конверт и картонное приглашение со всех сторон, но не обнаружил ничего подозрительного. Потом пробил адрес через сеть. Обычный сквер около конечной станции одной из веток метро, почти окраина города. Когда-то давно на этом месте был кинотеатр, но его снесли лет 30 назад. Странное совпадение с учетом сегодняшнего визита. Но еще более странным было то, что название этого кинотеатра было мне знакомо. Надо проверить. Я полез в шкаф, достал с верхней полки коробку из-под обуви. Она почти вся была забита билетами из кинотеатров. Современные квадратики и прямоугольники всех форм и размеров Были даже советские зеленоватые бумажные артефакты. Юрка уверял, что коллекцию начал собирать именно он. Конечно же, приверал. Стоило посмотреть на даты. Мама потом рассказывала мне, что часть билетов досталась брату от деда, тоже любителя сохранять любую несущую хоть немного памяти бумажку. Я порылся в советских билетиках. Так и есть, кинотеатр Дом кино. Даже не поленился найти и сравнить с фото билетов в сети. Странностей все прибавлялось. Я уже хотел убрать коробку обратно, но наткнулся взглядом на аккуратно сложенный, сунутый у самого края флайер. Подцепил пальцами, развернул. Груди тихо заныло. Тот самый фильм. Юрка так ждал его. Считал дни до премьеры. Очередной голливудский кинокомикс. Кажется о радиоактивных людях или что-то в этом духе. Я совсем не был фанатом, но вот брат такое просто обожал. Когда заговорило о них, он будто загорался изнутри. А уж если дело доходило до просмотра, этот огонь заражал и меня, заставлял переживать за в общем-то не близких персонажей. Я давно посмотрел этот фильм, посмотрел скорее из уважения к брату, не испытывая при этом особых эмоций. Без огонька Юрки он мне был безразличен, даже как паготь. Неожиданно стало душно в груди. Я оставил коробку на подоконнике и вышел на балкон. На улице было солнечно и не по летнему ветрено. Справа из-за домов надвигалась неприятная вида туча, явно предвещая ливень. Пару часов назад дождь тоже был, сильный и короткий. Земля еще не успела до конца просохнуть. Может, стоит снять куртку с веревки, чтобы не оцерело? «Привет, Дэя!» Сосед появился на соседнем балконе. Настал сигареты. «Воздухом дальше ж!» «Ага! Слушай, тебе случайно ничего под дверь не подкидывали?» «Ты про рекламу?» «Так ее больше в почтовый ящик скидываю!» «Да нет, не совсем!» «Я рассказал про конверт с приглашением!» «Но такого точно не было!» «Усмехнулся он!» «Может, дети чудят?» «Дети сейчас на даче!» «Это верно!» «Да и ты вроде не Ильинична, чтобы тебе всякую дрянь подкидывать!» Ильинична была ужасно сварливой старухой из крайнего подъезда. Конфликтовала она с доброй половиной жильцов дома, а те платили и той же монеты, подкибывая в двери на балкон всякий мусор в меру своей испорченности. Порыв ветра пронесся мимо балкона, едва не вырвав у соседа сигарету из рук. «Слушай, а может, само собой как-то с улицы прилетело ветром? Твой брат еще про них писал, про этих, как там, сквозные, сквознецы, поправил я, от слов «сквозняк» и «гонец». «Точно, я же помню, до сих пор где-то распечатка лежит». Сосед затушил окурок. Ладно, пойду, а то сейчас ливанёт. Подтверждая его слова, с неба упали первые капли. Я остался на балконе, вдыхая запах молодого дождя, вспомнил тот рассказ про сквозниццов, о жившее дыхание города, способное доставить послание куда угодно, стоит только правильно попросить. Любое послание, письмо, посылку, например, мусор к ледяничным Юрка сначала хотел сделать их душой городских почтальонов, умерших во время работы, но решил, что это будет слишком как-то мрачно. Писать короткие рассказы было своеобразным хобби брата. Распечатал на стареньком принтере и раздавал всем желающим, а вот в сеть выкладывал неохотно, видимо, считал чем-то несерьёзным пустяком. Но именно эти рассказы приучили меня верить в невероятное. оглядываться через плечо, замечая необычное вокруг, придумывать ему фантастические объяснения. Сильный порыв мокрого ветра прямо у лицом, глушая запахом сырой земли и мокрого асфальта, рванул дальше в открытую балконную дверь, задев краем подоконник, всполошил билеты в коробке, выдернул лежащий сверху флаер на пол. Я поспешно шагнул в комнату, захлопывая балконную дверь. поднял флаер, осторожно огрунул в короб. И именно в этот момент вдруг понял, что обязан пойти по зову этого странного приглашения. Так будет правильно. Ближний метро было тихо и пустынно, чем дальше от центра, Людей в вагоне становилось все меньше, а последний отрезок пути я и вовсе проехал в одиночестве. В какой-то момент начал слегка клевать носом, но быстро встряхнулся, сбрасывая сон. Как-то само собой вспомнилась старая байка про то, что не проснувшихся на конечной людей состав увозят в глубины метро, и там их всю жизнь заставляют работать, обслуживая тайные механизмы запутанных подземелий. А Юрка помню от себя ещё присоединил будто отработавший своего скармливую стальному богу митрополита на, кидая под поезда. Бр. Тут состав замер на конечной, намекающе распахнув двери. Станция была типично периферийной, широкая бетонная полоса перрона, кое-как отделанная дешёвой плиткой квадратной кишке. Само собой эскалатор отсутствовал. Я поднялся по бетонной лестнице, прошёл мимо сонного охранника у череды турникетов и ступил в неизвестность летней ночи. Сквер выглядел пустым и забытым, не очень длинный прямоугольник с чередой скамеек по обеим сторонам от засаженных деревьями границ. Тем удивительно, что ровно посередине на низком бетонном постаменте возвышался паровоз, самый настоящий, самоделышный. Он перегораживал сквер будто стеной. Рассмотреть металлическую громаду внимательнее не хватало света. Фонари были только у входов, в самом оазисе зелени царил полумрак. К моему удивлению, в сквере еще были люди. На второй от края скамейки устроилась молодая женщина в белой кофте. Рядом у ее ног стучала собака в странной оплетке. Когда я проходил мимо, она пару раз махнула хвостом и потеряла интерес. Только пару секунд позже дошло, что эта собака поводырь. Я уселся через скамейку от неё. Дерево уже успело высохнуть после дождя. Достал банку энергетика, вскрыл и осушил до половины. До назначенного времени оставалось больше получаса. Что я тут делаю? Внутри господствовал диссонанс. Разум обзывал идиотом, который вот-вот попадёт в доблох, если просто дурацкую историю В то же время в душе царило странное спокойствие, будто именно здесь и сейчас находиться было хорошо и правильно. Ладно, подожду часик. Если ничего не произойдёт, вызову такси и отправлюсь домой. Именно с такими мыслями я допил энергетик, поплотнее запахнул ветровку от ночной свежести и достал телефон. Впрочем, долго зависать в сети не пришлось. Во рта жещался, на скамейку рядом опустился молодой парень. В руке он сжимал колёк полный жёлтых слив. «На сеанс?» «Не понял я». «А это впервые», – заключил он. «Обнаружили приглашение везуна и пришли сами, не познаете почему. Кстати, я Микаэль». «Денис, вы сказали приглашение везуна?» «Ага, рали их все меньше сейчас, в цифровую эпоху». «Так, подождите», – я поднял руки. «Я мало что понимаю, кто такие эти везуны?» «Парасонфоникация кинотеатров, посмертные». Микаэль кивнул в рот одну сливу. "Хотите?" "Нет." То есть, подождите, как у здания могут быть эти персо персо воплощения? А почему не могут? Микаэль с плюмовым косточком в ладонь ловким щелчком отправил горло. "Про домовых слышали? Овизуны кинодомовые, только уже потерявшие дом. И новые им не найти." Он отправил в рот ещё одну сливу. Вот из Китая с обездомными по городу поддерживают существование такими сеансами. Но я, голова чуть шла кругом. Как они узнают, кого и где? Как они выбирают места, я и сам не знаю. Еще одна косточка отправилась в полет. А кого? Того, кто подаст, там действительно важно. Билет, который я случайно кинул? В этом мире мало случайностей. Вы здесь, и Везун теперь откроет тот самый фильм. Сегодня в час ноль-ноль фильм целиком ваш. Тот самый. У каждого из нас существует тот самый фильм мечты. Идеальный и потому не существующий. А зачастую не один. А она. Я кивнул на слепую девушку. Те самые фильмы можно увидеть и не имея глаз. Даже живым быт не... Знакомая бездомная выступила за задней части паровоза. Дошел до середины громады. Присел на краешек постамента как бы в ожидании. «Кажется, начинается!» Микаэль прервался, поспешно поднялся. «Пойду займу свое место!» И он поспешил к соседней скамейке, попутно запустив в урнуку, лег с остатками недоеденных слив. Не прошло и минуту, в сквере установилась тишина. Даже шум машин вдалеке будто стих. Везун словно этого и ждал. Решительно поднялся с парапета, сделал шаг вперед и одним уверенным движением снял очки. В его глазницах кипел синеватый свет. Он ширился, рос, затапливая сквер, меняя его. Свежая летняя ночь сжалась темными стенами с манящим неряшливым разрывом экрана, словно мятый простынел, на домашнем сеансе фельмоскопа. А потом экран ужел. Молодой человек. Прошулый полицейский стоял рядом, поправляя за плечо. "Вы в порядке?" Что? Я не сразу понял, где нахожусь, потом вспомнил, перед ледником. "Да, всё нормально, я просто жду, когда ветро откроется". "Понятно. А я думал, вроде прилично одетый парень, алкоголем тоже не пахнет. Похоже, сторожу порядка хотелось поговорить. Девушка на ночёвку не оставила. А да, вроде того, я неопределённо кивнул. Но это дело обычное. Меня вот тоже, помню, в молодости одна не пустила. Пришлось из соседнего совхоза домой пять километров пешком. На мое счастье, на боку у полицейского ожила рация. Тот недовольно ответил в черный коробок. Кивнул мне и поспешил прочь. Сквер вокруг был пуст и тонул в предрассветном полумраке. Все то, что здесь произошло, казалось причудливыми видениями, теперь сгинувшими вместе с уходящей ночью. Только я знал, все было правдой. Это был действительно тот самый фильм. Совсем не перенасыщенный компьютерной графикой блокбастер, что 5 лет назад был в кинотеатрах. Нет иной, идеальный, где всё было выверено от и до: актёры, драма, спецэффекты, эмоции. Тот самый идеальный фильм, который я когда-то так и не успел посмотреть с Юркой когда-то. На этом удивительном сеансе на чём с кверия готов поклясться, брат был рядом. Я чувствовал его присутствие, казалось, слышал голос, смех, возглас и изумление. Даже видел краем глаза в те короткие моменты, когда экран отпускал внимание. А когда действие наконец закончилось призрачными титрами, почувствовал тень прощально благодарной руки на плече. Потом был провал и утренний сквер, полицейский, одиночество. А еще тень водоворота непередаваемых эмоций, затухающих внутри привкусом прогоревшего костра. эмоции. Мне вдруг стало понятно, откуда берутся визуны. Мы сами их создаём. Сами по доброй воле приходим в кинотеатр, платим звонкой монетой, чтобы получить недоступные в реальности эмоции. Но только ли получаем? Если фильм того стоит, мы растворяемся в нём, забываем, что существуем, что кроссовки слегка жмут, попкорн кончился, школьники на дворе да выше громко перешёптываются, теряя себя, становясь с ними единым целым в этом эмоциональном симбиозе. порождает желанные эмоции, невольно отдаём их часть действию или месту, которое даёт нам действие. Зажигая его огонёк, как тот, что умел зажигать Юрка, поглядыв в души, я аккуратно поднялся, растягивая успевшую за тече спилу. До открытия метро оставался ещё час. Дома ждала целая коробка для жителей ставших такими ценными билетов.